Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный Охотник, Том 3. Озвучено по договору с авторами исключительно для канала Александр Вашков, Фэнтези Аудиопортал. Глава 9. Рождение легенды. «Чего это она?» – недоуменно спросила Лава. «Мы ведь уже знакомы, даже летали вместе. Там, в разломе, я точно помню». «Она не видела прошлый раз, как ты появилась», – объяснил я. «Так она что, не знает, кто ты?» Лава от удивления села на хвост. «Не знает, но, видимо, что-то сообразила. Погоди, дай собраться с мыслями. «Молчу, молчу. Сам со своей самкой разбирайся». «Она не моя самка». «Ну и дурак». «Лава». Беда с этими сильными призванными. Никакого почтения, одно своеволие. Так, о чем могла подумать Ариэль? Догадалась, что я охотник? Ну и ладно, чего в обморок-то падать? Или что? Держать спящую красавицу на руках было, в общем-то, не тяжело. Но у нас дела, мы сюда не обниматься пришли. Так что я тихонько поджарил филейную часть принцессы слабеньким электрическим разрядом. Уверен, это не больно. Не больнее, чем от пес-зажигалки. Ариэль подскочила, оглянулась затравлена, что-то сообразила. На лице у нее бушевал такой шквал эмоций, что я даже лезть не стал. Сперва пусть успокоится. «Прости». «Мне на секунду померещилось», — заговорила наконец она. «Не знаю, что именно тебе померещилось, из-за кого ты меня приняла», — усмехнулся я. «Но тут все просто, Ариэль. Не забывай, что я из рода артефакторов. Одних из лучших в мире, должен тебе заметить. У нашего рода свои секреты». «Секреты рода? Ну, конечно», — с готовностью кивнула Ариэль. «Вот всем так и говори». «А я всем так и говорю», — пожал я плечами. «И как, верит? ну «Ну, по-разному бывает. Евгений, кажется, не особо», — честно признался я. «И с твоими родичами тоже лучше эти секреты не обсуждать, верно?» — прищурилась принцесса. «Само собой. Меня за такое своеволие по головке не погладят. Да, кстати, раз уж мы об этом заговорили, я внезапно вспомнил один тонкий момент. «Мое знание языка инфернов тоже лучше не обсуждать, не говоря уже о культуре, традициях. Дома будем по-русски разговаривать или по-атстекски». «Конечно, Артем. Как скажешь». Парель уже конкретно насмехалась. «Это ведь твой род, а я всего лишь гостья. А, прости, мне просто показалось...» «А что показалось? Мне даже стало любопытно». «Ну, если верить мифам...» — начала принцесса. «То мы, инферны, произошли от одной пары». «Мужчины и женщины. Женщина была, как вот ты, человеком, а мужчина...» «Демоном он был», — рассмеялся я. И «Это совсем не миф. Это произошло сравнительно недавно, каких-то пять или шесть тысяч лет назад. Но в вашей мифологии он и его народ зовутся, разумеется, богами. А я тут при чем?» «При том, что некоторые из наших богов, которых ты обозвал демонами, могли, как ты, призывать разных существ служить себе». Она снова посмотрела на меня очень озадаченно. «Что я могу сказать?» — мыкнул я. «Это ты похлялась молчать. Я исповедоваться не обещал». «То есть то, что я теперь помру от любопытства, тебя совершенно не волнует?» Ариэль сделала вид, что обиделась. «Так а я это... Как там?» «Трах тебе, дох!» — я сделал пару магических пасов руками. «Верну тебя обратно». В этот момент чихнула лава. Если у вас это надолго, то, может, пожрать найдется. Из-за двери вкусно пахнет чем-то живым. Тысячу лет не ела горячего. Не-не, те, что за дверью свои. Не надо их жрать. В следующий раз организую тебе чего-нибудь. А сейчас давай за работу. Ладно, так и быть. Что мне надо будет делать? Тебе надо будет дунуть вот в эту трубочку. Показал я на трубку которые когда-то подцеплялись меха, теперь истлевшие. «Только аккуратно, нам надо расплавить мифрил, а не разбрызгать его по потолку». «Ты сейчас что, с нею разговаривал?» с подозрением спросила Ариэль. «Типа того?» не стал я отпираться. «В общем, лава у нас отвечает за наддув. Твоя задача — управлять пламенем и процессом прогрева. Держи». Я щедро отсыпал принцессе красных ядрыш. «А чем они помогут?» — удивилась она. «Блин, совсем забыл, прости!» — хлопнул я себя по лбу. «Сам буду тебя подпитывать. Ну что, готова?» «Нет, конечно!» — Ариэль сделала круглые-круглые глаза. «Ах да!» — я достал из одного из мешков спецовку, как у сварщиков. Штаны, куртка с высоким воротником, краги. «Одевайся! Не знаю, насколько ты, как маг огня, огнестойкая, но это мифрил». «Угу». Принцесса посмотрела на меня, на спецовку. «Мне все это просто снится, да?» Последний штрих. Мы притащили с собой пару канистр масла, и я перелил их в ванночку. Глубина получилась небольшая, но нам много и не надо. А в другую ванночку освободившимися канистрами натаскал ледяной воды. Все же, как только процесс пошел, Арель взяла себя в руки. У магов огня свои отношения с этой стихией. И хотя я сам универсал и тоже могу, но контроль температуры настолько важный процесс, что лучше, когда им занимается кто-то один и не отвлекается больше ни на что. Договорились, что силу над дуорель будет регулировать жестами. Все же человеческий язык лава не понимает, общение по духовной связи не в счет. Лава дунула, уголь вспыхнул и пошел нагрев. Через минуту тигель уже светился малиновым светом, и я кинул туда брусок мифрила. Рель, держи пламя ровнее», — подсказал я. «Угля мало, и поток пламени распределяется неравномерно». Сам я тем временем еще на раз проверил форму для выплавки. Всего форм нашлось меньше десятка. И я выбрал среди них ту, что соответствовало клинку классического бастарда полуторного меча. Подозреваю, стоимость этих форм выше стоимости даже самого мифрила, потому что они должны многократно выдерживать температуру расплавленного металла, хорошо отводить тепло и при этом не терять геометрию. А ведь мифрил — это далеко не алюминий. «Начинает плавиться», — сообщила Арель. А вот теперь пришло время еще одного секретного ингредиента. «Ну что, Ярзавр, ты готов?» «Готов!» — отозвался ящер. «Черт! А вот я, кажется, не готов. Стоп! Нахер! С чего я вообще взял, что именно этот ящер должен отправиться к императору? Только потому, что он встретился мне в разломе, который, как мне кажется, мне сам кодекс подогнал. Да нахрен этого императора! Как правильно Ариэль сказала, можно было ему брусок мифрила подарить, и этого бы хватило. А ведь Ярик не просто ящер. Этот его пунктик насчет русов, общая сообразительность. Надо же, хронометр изобрел. Но самое главное, он истинный маг Земли. не камня, не металла, как часто бывает, а Земли. До таких магов один на 10 миллионов, если не меньше. Орден архитекторов таких уникумов по всей Вселенной ищет. Настолько они редки. Но самое главное, Ярик мне поверил. Он настолько мне поверил, что добровольно подставил шею под мой удар. И согласился на заключение своей души в меч, чтобы служить императору, которого знает только с моих слов. Которого я сам-то лично не знаю. А я его возьму и подарю? Да хрен там плавал. Стоп, Стоп. уже уверенно сказал я. Ярик, Ярик у нас отмена. отмена. Что? Ящер аж возмутился. Почему? Потому что. Я понял, что это ошибка. Но ведь ты говорил, что ваш князь достойный мужчина и... И я этого не отрицаю, я, отрицаю я, дело не в, другом. в другом. Ты доверился и мне, я, а я, я не торгую доверием. Но и держать я тебя не буду. буду. Хочешь, хочешь, мы все же вплавим я, твою в душу в меч, в или, в если хочешь, могу отправить не тебя не на перерождение. Ты же не не ничего не плохого сделал. не сделал. Или оставайся. Ярозавор Добротопсович замолчал. Задумался, наверное. Спустя некоторое время он сказал. «Ну...» -у -у -у -у -у -у На перерождение я ведь всегда успею, верно? — Верно. — А раз так, то выбор очевиден. По крайней мере, покуда ты не спасешь рогаты, я хотел бы побыть с тобой. Чем могу, как говорится, помогу? До этого я разговаривал с Яриком, не погружаясь в себя. А он, наверное, слышал мой голос, как глаз с небес. Но теперь я ушел в себя глубже и оказался на берегу океана. — Спасибо. Кивнул я Ярику, после чего крикнул погромче. Я из добровольца. То никаких преступлений не совершал. И находится здесь добровольно или по ошибке. Есть вариант прохождения альтернативной службы. Поймать отклик в первую же секунду я не ожидал. Все-таки обречь себя на жизнь наследного меча решение не из простых. С другой стороны, шанс выбраться из океана тоже выпадает нечасто. И грех им не воспользоваться. Все-таки мечи имеют свойство ломаться, а океан охотника нет. Так что шанс уйти на перерождение, примерив на себя амплуа оружия, неизмеримо выше. И какая-нибудь мразь, которая сейчас плавает в океане и у которой нет шанса договориться со мной, по-хорошему, должна это понимать. Зуб даю. Через пару минут на берегу выстроится очередь. «Вот только никакую тварь, охотившуюся на людей, я не возьму». «Последний раз спрашиваю», — крикнул я. «Добровольцы есть?» «Ну, я», — ответил приятный баритон, и из океана на берег вышел тот, про кого я, честно говоря, подзабыл. Точнее, предпочел не вспоминать, потому что Аликорн, крылатый единорог, проходил по категории «сопутствующие жертвы». Как бы ни были идеальные охотники, но когда бьешь по площадям... В тот раз в лесу, неподалеку от столичного города, завелись какие-то мерзкие упыри, которых я даже затрудняюсь внятно классифицировать. Сильные, местных рыцарей с одного удара валили. А я там как раз мимо проезжал, ну и дай, думаю, помогу. Ну и накрыл лес ковровой бомбардировкой. Все равно среди упырей никто бы не выжил а значит, можно было неосторожничать. Оказывается, кое-кто выжил. Это, правда, сложно было назвать жизнью. Кровь серебряного единорога обладает редкими магическими свойствами, и упыри это поняли. Они не убивали Аликорна, держали его между жизнью и смертью. В общем, моя атака оборвала и его жизнь тоже, за что он мне был даже благодарен. Но от очистительного огня отказался, объяснив это тем, что верит в судьбу. И раз уж попал сюда, значит, так тому и быть. И сидел в океане, вместе с теми же и всякой нечистью еще и похуже. «Ты точно понимаешь, о чем речь?» — спросил я его. «Меч для правителя империи? Конечно, понимаю. Что тут непонятного? Но есть нюанс», — Аликорн криво ухмыльнулся. «Ты же знаешь отношение нашего брата к справедливости?» — Болезненное, я бы сказал, — пожал я плечами. — Настолько, что многие считают вас мудаками, похуже упырей. Договориться с вами невозможно. — Все верно, — Аликорн даже не поморщился. — Так вот, я с радостью стану помогать твоему императору в справедливых делах. Но в тот день, когда он решит сотворить черную несправедливость, я сломаю меч и уйду на перерождение. — Что ж, это даже интересно, — согласился я. — И ты ведь чувствуешь души. Кто из какого теста сделан». «Да», — коротко кивнул мой собеседник. «Сможешь сделать так, чтобы недостойный или задумавший дурное не смог достать меч из ножен?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — воскликнул Аликорн, расправив крылья. «Я готов. Начинай». «Артем, ты чего завис?» — донесся до меня голос Ариэль из реального мира. «Мифрил готов». «Позволь помочь с процессом выплавки», — обратился ко мне Ярозавр. «Мне доводилось изготавливать оружие. Правда, с мифрилом я не работал, но я знаю, в чем его секрет». «И в чем же?» «Мифрил, невосприимчив к магии, в том числе магии земли, пока холодный. Ярик пригнулся пониже и заговорил негромко, только для меня. «При температуре, когда он становится пластичным, С ним можно работать и магией. Так что, если позволишь... Позволю. Я охотно согласился. То, что предложил Ярик, — одна из основных причин, почему охотникам нельзя поглощать души людей. Каждая такая душонка считает себя попаданкой и стремится захватить контроль над телом. Обычным тварям, даже очень сильным, в этом плане ничего не светит. А вот людские захватить контроль потенциально могут. И так как заняться им все равно больше нечем, не прекращают попыток. Даже если не удается, за столетия это кого угодно с ума сведет. «Только давай договоримся», — сурово посмотрел я на Ярозавра. «Если тебе вдруг покажется, что ты лучше знаешь, что и как делать, или вдруг что-то пойдет не так, контроль даже не пытайся перехватывать. У меня рефлекс на такое выработался. Сжигаю на месте». Сурово. «Но справедливо!» — кивнул ящер. «Я лишь хочу быть полезным». «Отлично!» Я вынырнул в реальный мир. Арель не отходила от плавильни. Лава исправно дула в трубочку, и мифрил за это время успел расплавиться. Жар от него шел такой, что пришлось накинуть доспех, иначе обгореть можно, как на пляже. Эта принцесса с ее врожденной предрасположенностью к магии огня все нипочем. Впрочем, пальцы в жидкий металл и ей совать не стоит. Форму я уже установил вертикально, хвостиком вверх. Это для газопроницаемых форм можно горизонтально размещать. А вот когда форма такая монолитная, надо вертикально. Иначе воздуху будет некуда выйти, и останутся воздушные карманы. Да и расположение литника на форме прямо намекало, как ее размещать. Длинными клещами я аккуратно вытащил тигель и поставил в ухват. Клещи в сторону. Теперь ухватом. Аккуратно. Лава, отдышись и разжигай горн. Он нам сейчас понадобится. В следующий раз себе куда-нибудь подуй, проворчала Риверна. Но это она, конечно, пошутила. Тонкой струйкой залил драгоценный металл в форму. Литник бульнул из газоотводного канала, вырвался горячий воздух. «Пошел процесс. Теперь чуть быстрее еще... Стоп!» «Теперь позвали мне. Надо выровнять температуру металла!» Услышал я Ярика, которому транслировал картинку. Немного странное ощущение. Я позволил ящеру дотянуться до металла. Но делал он это через меня. Так что я, получается, подглядел за действиями мага Земли. Хм. В принципе, я тоже так смогу но он явно когда тоньше чувствует структуру металла. Вот в одном месте появилась небольшая каверна. И Ярик перераспределил тепло в остывающем металле так, чтобы металл вокруг каверны снова расплавился и дал пузырьку воздуха спокойно выйти наружу. «Ну что там?» — заглянула через плечо нетерпеливая Ариэль. «Пару минут», — ответил я. «Разжигайте пока горн. Сейчас самое интересное начнется». Когда весь мифрил застыл, я аккуратно раскрыл форму, выбив клине Клинок все еще светился белым, и это хорошо. Теперь снова прогреть. «Держи его постоянно раскаленным. Я проработаю мелкие дефекты и уплотню структуру металла. Потребуется много энергии». «Спасибо, что предупредил». На мне еще лава, которая для создания магического огня жрет энергию, как не в себя. Сунув руку в карман, я закинул в рот несколько ядрышек. «Ты как?» — спросил я у принцессы, заметив, как она потрясла головой. «Пока держусь, но скоро все!» «Сказал же, предупреждай!» — пожурил я ее. Сняв одну крагу, я прикоснулся пальцами к шее арель, чуть сдвинув ворот куртки. «Эй!» — дернулась была она, но энергия уже потекла от меня к ней. «О, приятно! Спасибо!» «Обращайся!» Я надел крагу обратно и засунул клинок в горн. В это время Ярик начал работать с заготовкой и сосредоточился на наблюдении за процессом. Чувствовал, что опыт у ящера имеется, и в то же время он был молчалив и предельно сосредоточен. То ли подзабылись навыки за время заточения в разломе, то ли работать с мифрилом реально сложнее. В какой-то момент я почувствовал, как расход энергии резко пополз вверх. «Ярик, ты что-то особенное делаешь?» «Нет, я просто понял, что твои возможности неизмеримо больше моих. Сначала я работал на своем пределе». «Ах, вот оно что! Ярозавор, получается, ящер умелый, но слабенький. Неудивительно тогда, что проиграл брату. Но да ничего» с его способностями и моей силой. Ярик как раз старался уплотнить металл, как при проковке. Но не весь, а только поверхность и режущую кромку, а середину оставить относительно мягкой. Поняв, что и как он делает, я даванул всей своей мощью. «Хорошо пошла! Уважаемый Аликорн, теперь твоя очередь. Артем, нагрев надо уменьшить». «Он назвал меня уважаемым, учитывая, что подселять будут меня». Мельком глянул внутрь себя, чтобы понять, что там происходит. А там Аликорн прочертил рогом в воздухе какой-то сложный знак, который обратился радугой над головой Ярика и исчез, растаял в воздухе. «Не понял. Он ящера что, Но да, удачу благословил?» «Прикольно». «Арель, снижай нагрев». Я сформировал облачко тьмы и выпустил в него душу Аликорна. Облако разрослось, приняв на несколько секунд форму крылатого единорога, который даже успел вскинуть голову и взмахнуть крыльями. Но в следующее мгновение облачко впиталось в клинок. Взглянув на него астральным зрением, я убедился, что душа надежно закрепилась за клинок. Это сложно объяснить словами. «Вот он, клинок». Но в то же время это и оликорн, уютно улегшийся, подвернув под себя копыта и сложив крылья. Так, будто клинок стал его стоилом. Но при этом самая острие рога совпадает в пространстве с острием клинка. Обычная геометрия здесь бессильна. Магия. «Я ведь сейчас видела то, что видела, да?» Благоговейным шепотом спросила Орель. «Если меня спросят, буду все отрицать», — рассмеялся я. «Расслабься, красотка». «Клинок готов», — сообщил Ярик, но я это и сам почувствовал. «Надо дать ему немного остыть, и можно закаливать. Увидишь по цвету». Достав клинок из горна, я подождал, пока цвет свечения из ослепительно-белого не стал бледно-желтым И аккуратно, выдерживая вертикальную плоскость, опустил его в масло. Брызнуло знатно. Я даже прикрылся щитами. Масло вспыхнуло, закипело, и гаснуть не собиралось, пока им не занялась Ариэль, которая быстро усмирила огонь. Ну, мы тут и надымили. Подождав несколько минут, я вытащил клинок из масла и бросил в воду. И когда он окончательно остыл, вынул, протер полотенцем. Бифрил блеснул в тусклом свете подземелья. «Ну что, принцесса, держи!» Я положил полностью готовый клинок ей на подставленные ладони. «Вроде неплохо получилось». «Неплохо», — подняла она на меня квадратные глаза. «Если бы своими глазами не видела все от начала до конца...» «Ну, вот и отлично. А всем скажем, что нашли в разломе. Кстати, сможешь сделать для него рукояти ножны?» только самые простые, чтобы никто не догадался. Глава десятая. Дирижабль. Вот уже который день подряд мое утро начиналось не с кофе. То есть с кофе, конечно же, но не с того ритуала, который принято себе представлять. Медленное, неторопливое распитие бодрящего напитка, вдумчивое наслаждение ароматами из кружки, оттопыренный мизинчик, брошенные мимоходом комментарии насчет сегодняшней погоды. И все так чинно и размеренно. И всякие вкусняхи на столе. И весь мир завалил хлебальник в ожидании. Не, ни хрена. Бахнул залпом кружку и побежал. Дело опять навалилось хреново гора. Первое и самое важное дело, которое потянуло за собой все остальные, это поездка с мистером Ухом в Малинальто. Ушлый индеец нашел дирижабль в сотне с лихоем километров от Рапаха-Сити. Да хоть в двух сотнях, если честно, хоть в трех. Главное, что нашел. Само собой, предложение было ограничено. Само собой, спрос на него был выше, чем на бабушкины пирожки, и, со слов уха, желающие выстраивались в очередь, и, само собой, нам надо было спешить. И вроде как, если все пройдет успешно, и мы договоримся, то дирижабль можно будет забрать уже сегодня. Конечно, не желая пускать на самотек столь важные дела, я попробовал искать дирижабль самостоятельно, вот только хрен там плавал. Сайтов с объявлениями типа «из рук в руки» я нашел дюжину, и даже «из рода в род» для аристократов. Но только дирижаблей подходящего мне размера там не было. Нашлось несколько пассажирских и грузовых, и даже дальнего следования, но все это были монстры размером с небольшой город и по стоимости как годовой бюджет небольшой страны. А вот такое, чтобы грузоподъемностью полторы-две тонны, и при этом способный перелететь Атлантику, и желательно, чтобы не на вес золота. Я даже на нескольких форумах поспрашивал. Мне объяснили, что я плохо дружу с головой. Точнее, долго и витевато изгалялись, предлагали убиться о стену, отправиться в пирамиду и принести там себя в жертву и много чего еще». Правда, когда узнали, что вся команда одаренная, чуть сбавили тон и даже накидали разных советов. Самый главный совет дали насчет дальности. Дирижабль не самолет, в воздухе он плавает. И если плыть по течению, дальность существенно возрастает. Главное, чтобы нашлось подходящее воздушное течение. И вообще, при наличии на борту достаточных запасов тушёнки и воды, плавать можно очень долго хоть вокруг всего земного шара. Советы я скидывал мистеру уху, чтобы он лучше понимал, что искать. И вот, наконец, он нашел. Единственный во всей Ацтекской империи, доступный к покупке дирижабль с полезной нагрузкой в полторы тонны и паспортной дальностью полета в 500 миль при постоянно работающих двигателях, который уже сегодня станет моим. Отсюда вытекает проблема. куда? Куда я заберу эту махину? Да, это маленький дирижабль. Но тут надо понимать, что маленький дирижабль по размерам как панельная пятиэтажка, может, чуть поменьше. Он же, сука, даже маленький, огромный. А еще у него парусность, его ветром сдувает. Да ветер в этих краях бывает такой, что домики уносит вместе с маленькими девочками не то, что дирижабль. Поэтому в идеале нужен эллинг. Это такой ангар для дирижаблей. И вот куда? Не на задний же двор я его припаркую, верно? Да и не поместится. Думается мне, что очень многие в нашем поселке и без того недовольны соседством со мной. А если я еще и дирижабль притащу, то дачники совсем взбунтуются. И даже фрау Гретта не сможет их переубедить. Она пишет всяких кляус, мол хвост на дорогу торчит, тень клубнику загораживает. Свяжутся с моим арендодателем, сядут ему на уши и все, ищи, Артем, новый дом. Да это новый геморрой. Первая и самая разумная мысль — обратиться к Жихареву. Так, мол, и так, помогай, пристрой на базе. Но и на базе подходящего по размерам ангара нет. Да и к Жихареву я уже обратился по другому поводу. И на сегодня его лимит добрых дел оказался исчерпан из-за того, что в зоне ответственности базы как-то вдруг внезапно закончились все разломы, до да, оранжевого включительно, остались лишь желтые. У меня чуть было разломная бригада в простой не ушла и разломная, и лута сборочная, та самая, которой Илхуитал руководит. Я уезжаю. Арель после ночи заслужила выходной а инферняшки вчетвером явно не готовы к желтым разломам. Точнее, готовы, но не всегда. Лотерея и получается. Так что не вариант. Не хватало им еще повредиться или вообще пропасть. Не в том была задумка. А посему я обратился к Жихреву с просьбой выделить мне на денек Нецали, Веневитина и Мию. Ребята с инферняхами знакомы более чем хорошо и удивляться им не станут. На заодно... Чуть погасят свой норматив, заработают денежку и плюсик в карму лично от меня. Машина по добыче разломных ресурсов останавливаться не должна. Траты растут пропорционально заработку. И та же покупка дирижабля тому живое подтверждение. «Габи, привет!» — набрал я отстечку. «Да-да, привет. Я уже почти готова». Я прямо увидел, как она держит телефон между щекой и плечом а сама мечется по квартире с кружкой кофе в одной руке и расческой в другой, выискивая в завалах шмоте нужные вещи. Да, выезжать на покупку дирижабля без своего юриста я не собирался. Как бы восхитителен я ни был, чисто технически меня могут кинуть на деньги. И как бы восхитительны не были кидалы, свои деньги я верну. Но это опять-таки займет время, правосудие вообще не любит спешки. А потому было бы круто избежать подобных ситуаций и подстраховаться. «Не спеши», — осадил я Габи. «Я только через полчаса подъеду. Сейчас я тебе по другому поводу звоню». «Так...» Телефон покинул щечно плечевое пространство, и девушка целиком обратилась вслух. «Что-то случилось?» «Не совсем». «Я хотел бы поговорить с тобой про Изель», — начал я издалека. «Изель?» — растерялась Габи. А что с Изель не так? Какое прекрасное построение вопроса. Я улыбнулся. Вот именно это я и хотел бы выяснить. Скажи, пожалуйста, твоя подруга, она в состоянии выполнить одно мое поручение? Какое? Важное, ответил я. Потому и хочу проконсультироваться. Просто со стороны кажется, что Изель барышня довольно легкомысленная и тупенькая, мыкнула Габи. Точно. «Ну...» — протянула моя собеседница. «Скажем так, дождем она не захлебнется, но и звезд с неба не хватает. Но она старательная, и у нее есть другие сильные качества. А что нужно-то?» «Нужно найти ангар для дирижабля», — перешел я непосредственно к задаче. «Хм...» — девушка крепко призадумалась. «Думаю, с этим она справится. У нее как раз выходной, так что сейчас разбужу я задачу». «Отлично!» — обрадовался я. «Спасибо, Габи!» Та забыла сбросить звонок, и я немножечко подслушал. Сначала раздался треск и хрипение динамика. Это телефон полетел на кровать. А затем крик. «Изель! А! Вставай давай!» — крикнула Габи. А после раздалось три смачных шлепка. Воображение тут же дорисовало мне, что шлепки приходятся по голой заднице. «А! Что?» «Вставай, задолбала уже, грёбаный ты шашлык!» «Шашлык? Что-то как-то даже обидно немного. Неужели Габи настолько не понравился мой шашлык, что она из него сделала ругательство? Хотя... Думаю, дело все таки в тортильях. Был бы вместо них лаваш, отстечка бы так сейчас не говорила. Путь до Малиналька проделали без остановок. Мы уехали на восток, подальше от эпицентра. И здесь мне открылась совершенно новая картина ацтектских городов. По всей видимости, Арапаха, как опорник, был одной из визитных карточек империи, и все там было сделано на показ. Монаршим приказом сверху в него необходимо было напихать всего самого-самого астецкого. Отсюда и возникли все эти ступени и пирамидальные постаменты. Ну а здесь, в глубине страны, Правило-балт балл, типовая застройка. Многоподъездные панельки без национальности с первым этажом, отданным под коммерческие площади, паркинги и небольшие торговые центры сплошь из зеркал. От Ацтетскую империю здесь выдавал лишь пустынный пейзаж, краснокожее население, дабы виски. Убери все это, и я вполне мог бы решить, что нахожусь где-то в новостройках Пушкина или Нарафаминска. Мы приехали чуть раньше назначенного времени, и я даже успел заглянуть в один магазинчик под необычным названием «Планета света». Мое внимание привлекла лампочка на вывеске. Вроде лампочка, как лампочка, но спираль в ней, как паутина намотана, длинная, и свет она дает такой мягкий, теплый, будто факел горит, как будто в прошлую жизнь вернулся. Откуда бы тут среди панелек и планет взяться дирижаблю? — думал я до тех пор, пока мы не миновали город и не въехали на огромную, мать ее, свалку. За высоким забором из сетки рабицы раскинулись целые горы ржавой рухляди. остовы машин, бытовая техника, какие-то сплющенные и перекрученные металлоконструкции. Вонять не воняло. Никаких пищевых отходов, церевшей макулатуры и гнили я здесь не увидел. Так что свалка была явно узкопрофильной. Индейцы то ли перерабатывали здесь металл, а то ли сортировали его, поди разбери. Вот только... Один хрен! Мы покупаем дирижабль на помойке! «Это единственный дирижабль, подходящий по параметрам, который выставлен на продажу во всей империи!» Как будто бы прочитал мои мысли мистер Ух. «Есть вариант заказать из США?» «Но это и дольше, и дороже». «Насколько?» «Раз в пятьдесят дороже и ждать минимум два месяца», — со знанием дела ответил Лух. «Там очередь узнавал». «И тут я подумал, что, в принципе, наверное, нет ничего такого уж страшного в покупке дирижабля на свалке». «Да, определенно». В конце концов, я же его отмою и подлатаю, и елочку-вонючку на лобовое стекло повешу и пару печати нанесу. Иконку же мне вешать в самом деле. Нас никто и не думал останавливать, а потому мы и дальше покатили на моей бронемашинке. Что слева, что справа, выселись металлические горы. Ух, по пути позвонил продавцу и сообщил о том, что мы уже прибыли. «Кажется, где-то здесь», — сказал он, прищурился и крикнул. «Вот, вот сюда сворачивай». Бендеец указал на огромный ангар из листов профнастила. «Ну, уже что-то. Стало быть, не совсем хлам покупаем. Стало быть, дирижабль содержался в помещении под присмотром. У ворот ангара нас уже встречали двое мужчин. Один, тощий, сутулый тип в пиджаке и круглых очочках». Глазки бегают, ногами топчется на одном месте, а беспокойные руки никак не найдут себе места, и то трутся друг от друга, то прячутся в карман. Очень неприятный человек. Так и хочется назвать его вороватым. Зато второй мужик прост, незатейлив и спокоен, как слон. Толстый, низкорослый, с массивным пивным брюхом и в желтой каске. Пузан, одним словом. Так что это явно кто-то из местных работников а стало быть, продавец вороватый. «Перепроверь все трижды», — напомнил я Габи. «А зачем я и здесь?» — кивнула в ответ девушка. «Добрый день!» А это мистер Ух раскинул руки в приветствии, будто одноклассников встретил. «Приятно видеть пунктуальных людей. Как добрались, как самочувствие». «Спасибо», — мерзко прогнусал вороватый и начал осматривать нас с Габи. «Деньги у вас с собой?» Ну, конечно. Если бы не та репутация, которую успел заработать в моих глазах мистер Ух, я бы подумал, что дело нечисто. Тогда бы я, наверное, призвал на переговоры какую-нибудь разломную зверушку, ну, чтобы добиться от продавца искренности. Однако Ух это Ух. Да и потом. Что же мы? Зря ехали? Разрешите ознакомиться с документами. — очень вежливо спросила Габи. Вороватый как будто ждал этого. Сразу протянул ей жиденькую папку. «У меня здесь все в полном порядке», — с нажимом произнес он. «Проверяйте, подписывайте, оплачивайте, и он ваш». Габи уткнулась в документы минут на десять. Мы в это время просто молча стояли вокруг нее и ждали. И что удивительно, по документам все было ровно. И даже государственную аккредитацию наш дирижабль прошел буквально неделю назад и был признан полностью исправным, в идеальном состоянии и пригодным к полетам. Техпаспорт в полном порядке, все штампы и печати проставлены. Габи даже пробила его по общей базе воздушных средств от стекской империи и не нашла никакого подвоха. Все чисто, все хорошо. Только староват, но какая разница, если аккредитацию прошел? «А я могу посмотреть, дирижабль?» Вороватый аж вспотнул от такого вопроса. Посмотрел на ухо, потом на меня, потом снова на ухо. «Да-да, пойдемте», — сказал вороватый. А пузатый звякнул ключами и откатил ворота ангара. И впрямь, дирижабль. Гондола даже имела собственные колеса и походила на вытянутый дом на колесах с возможностью транспортировки по типу прицепа. Рядом на обычном автомобильном прицепе лежал свернутый баллон. Когда бы я не знал, что это такое, то принял бы его за гигантский сдутый батут. Все на месте. Полный, казалось бы, комплект. Но! Мужики! Какая нахрен аккредитация? Вы серьезно? Да он же обшарпан весь, потерт ко всем хренам. Устал, бедолага, как лопух после свидания с жопой. Он же выглядит так будто его по скалам-волокам на боку тащили. А баллон? Да он же выглядит так, будто его не свернули, а смяли, как алюминиевую банку из-под пива, гармошкой». «Ха-ха-хам!» — прокашлял «Артем, знаешь, мне кажется, произошло небольшое недоразумение». «Что вы имеете в виду?» — возмутился вороватый. «Документы же в полном порядке». «А полетит мой клиент что, на этих ваших документах?» Мистер Ух повернулся к вороватому и попер на него всей своей массой. «Этими бумагами даже не потеряться!» «Вы смс Зачем летать? Разве я не поставил в объявлении галочку, что дирижабль после аварии? Мы продаем документы, чтобы можно было по ним летать на чем-то другом. Да вы цену-то видели?» «Не было в объявлении никакой галочки. Показать?» — начал закипать мистер Ух. Вообще, впервые его в таком состоянии видел. «Подождите, господа», — остановил я перебранку. «Что за авария?» «Пилот, будучи не вполне трезвым, поспорил, что пролетит под мостом», — нехотя пояснил вороватый. «Разогнался и на полной скорости врезался в мост. Гондола отлетела и упала на скалы». «То есть пару дней назад он реально летал?» — уточнил я. «Именно так, господин», — слегка поклонился вороватый. Мы ничего с него не снимали». «А что с пилотом?» — поинтересовалась Габи. «Он теперь, наверное, должен до конца жизни?» «Он отправился в пирамиду», — нахмурился вороватый. «Так что да, был должен. До конца жизни». «И все же я настаиваю, что никакой галочки не стояло», — вернулся к своим претензиям Мух. «Мы проехали огромное расстояние. Моя деловая репутация...» — я не стал слушать. Она набрал Ариэль по видеосвязи. «Привет, принцесса. Смотри, что нам предлагают». И я вкратце ввел ее в курс дела, после чего пошел кругами, показывая дефекты. «Да уж, это явно не то, на что ты рассчитывал, верно?» спросила Ариэль. «Совсем не то. Но у меня вопрос. Как ты думаешь, это починить реально? Не так, чтобы аттестации повторно пройти, а чтобы хватило на один полет?» — Ну, — задумалась Ариэль. — В принципе. — Пожалуй, что да, реально. Сейчас главное проверить, чтобы по дороге ничего больше не отвалилось. А дома я уже намертво проволокой примотаю. — А с баллоном как быть? Он по паспорту полсотни метров длиной. А в этом прицепе и десяти не наберется. А если там разрывы? — Все еще сомневался я. — Да ладно, скотчем заклеим. — рассмеялась рогатая. — Главное, что, в принципе, все основные элементы в наличии имеются. Ты ведь сам говорил, заказывать новые это два месяца ожидания и в десятки раз дороже. Проще было бы на Виверне долететь, честное слово. — Скидку! — возмутился особенно громко вороватый, привлекая наша Сориэль внимание. — Да это! Это! А дальше он перешел на такие идиомы, что я аж заслушался. Кажется, Торг перешел в новую стадию. «Артем, а что они говорят?» — спросила арель «Я узнаю отдельные слова, но до меня не доходит смысл». Только тут я сообразил, что Ариэль осталась висеть на видеозвонке, а камеру я машинально направил на спорщиков. «Ну, как тебе сказать?» — мы я. Мистер Ух убеждает продавца дать ему скидку, мотивируя это тем, что он состоит в интимных отношениях с его матерью. А продавец отказывается, мотивируя это своими интимными отношениями с матерью мистера Уха, его сестрой, своим начальником и даже самим дирижаблем. В общем, у них тут трогательная семейная сцена. «А, это они...» «Поняла», — Ариэль прыснула в клочок. Господа. Попытался ей вмешаться в спор. «Погоди!» — отмахнулся Ух. «Ты мой постоянный клиент, Артем! Ты просто хороший парень! Так что за эту сделку я не возьму с тебя своих комиссионных, но я выбью скидку из этого шарлатана!» «Кого ты шарлатаном назвал, Колобок?» Вороватый, кажется, готов был вгрызться в горло уху. И все это время Пузан в каске спокойно стоял рядом с воротами, курил и, кажется, очень жалел, что у него нет попорно. Внезапно из глубины ангара раздался смех. Пока мы разговоры разговаривали, Габиш шмыгнула в ангар, обошла гондолу со всех сторон и обнаружила что-то смешное. «Артем, на секунду!» — поманила она меня в сторону. «Хм!» «Короче...» — девушку душил смех. Я на сто процентов уверена, что это почтовый дирижабль, списанный в утиль. Отсюда и такая цена. То ли у жестянщиков не поднялась рука уничтожить судно, а то ли этот тип в очках сам с почты и провернул мутную схему с казенным имуществом. «Так, мулять Я сурово зыркнул на вороватого. «О, боги!» — отреагировал тот и спрятался за ухо. «Да, погоди ты», — сказала Габи. «По документам-то все нормально?» «Нормально». Физические воздушные воздушное судно существует?» «Существует. Ариэль говорит, что починить можно. Значит, ты сможешь на нем улететь?» «Сможешь. Альтернатива этой сделки есть?» «Нет». «Хм... В целом все так». «Дело, конечно, твое», — продолжила Габи. «Но я бы закрыла глаза на махинации бедного почтового служащего. Может, у него какая-нибудь болезнь страшная, мне деньги срочно нужны. Ты посмотри на него, весь какой-то... фу!» Эй, подслушал нас воробатый. Да и потом цена. 50 раз меньше, задумчиво повторил я. По сути, один двигатель стоит дороже. Вот именно, так что я бы на твоем месте взяла. Просто на удачу. Вдруг у Арель получится. Допустим. Все так, и Габи права, как и никогда прежде. Покупка действительно не противоречит ни морали, ни закону. Но ну, а то, что это авантюра... Так у меня это второе имя. Вот только один вопрос пока что не давал мне покоя. Слушай, а как ты поняла, что он почтовый? Так на нем же написано. Путь назад занял в пять раз больше времени. Бронемашинка хоть и тянула груз, но, скажем так, из-за двух охрененно здоровенных прицепов потеряла в маневренности. И как же нам все-таки повезло с отстатьскими дорогами. Хрен бы я спустил разобранный дирижабль по сочинскому серпантину, например. Да чего уж там. Для меня и обычный густонаселенный город сейчас стал бы непреодолимым препятствием. А так топишь себе по прямой и топишь. «Мизель», — добрала Гави подружку. «Ну как, нашла? Ага, ага, ага». Девушка взглянула на меня и кивнула, мол, все в порядке. «Хорошо, к вечеру будем». Габи повесила трубку. «Не думаю, что удивлю, если скажу, что ангара для дирижаблей в, в сити нет. Зато автосервис на окраине города готов принять нас на постой. У них там старый производственный корпус, заброшенный, коробочкой со всех сторон от ветра закрывает. Почти как ангар, только открытый. Можно будет спокойно заняться ремонтом, залатать там, что нужно». «Хорошо», — кивнул я. И кто бы знал в тот момент, что залатать в нашем дирижабле нужно все. Следующие два дня я разговаривал сугубо на матах. Иногда на ацтекских, иногда на русских, но всегда на отборных и в максимальной степени отражающих действительность. Да и компания у меня подобралась соответствующая. Работники автосервисов приглись восстанавливать дирижабль. Не по доброте душевной, само собой, а за денежку. Причем нехилую такую денежку, стоит сказать. Впрочем, кроме денежки там явно присутствовал азарт, как будто к ним приходил пьяный виневитин, и они с ним побились об заклад. Первым делом мы привели в порядок саму гондолу. По правде говоря, ей требовался лишь косметический ремонт. В окнах вместо стекла оказался листовой поликарбонат, который выдержал падение. Панеру, обшивки местами пришлось менять, но это мелочи. Из серьезного пострадал кожух одного из импеллеров. Но это тоже оказалось поправимо. А так? Пошкурить, покрасить, что-то заменить. В общем, не больше работы, чем с обычной машиной, с той разницей, что в гондоле использовалось больше дерева. Еще мне захотелось обновить ушатанное багажное отделение, превратить в нормальный такой салон. По моим прикидкам, лететь до Российской империи нам примерно на неделю-полторы. И все это время хотелось бы провести в комфорте. Сюжет же принцессу везу. бо да и сам не сын трубочиста вроде как. А потому роскошество в студию. Кожаные кресла, раскладные кровати и столики, всевозможная электроника в виде встроенного холодильника, радиорубки, мониторов и еще одной игровой приставки. Даже фен с тостером не забыли. Плюс отделка плюс тонировка окон, плюс губозакатывательная машинка. Когда Рада ознакомилась с характеристиками дирижабля, она очень наглядно, с цифрами, объяснила, что на счету каждый грамм. Поэтому от всех излишеств пришлось отказаться. Вместо кроватей — фанерная полка и тонкий поролоновый матрас. Вместо мониторов — скачанные на телефон книги. А вместо игровой приставки — тетрис в том же телефоне. Из отделки — покраска. А вместо фена с тостером — примус. В общем, максимально спартанские условия, и все это на площади размером с мою бронемашинку. Рубка для пилота и штурмана. Кухня метр на два и жилой отсек с четырьмя койками, как в дешевом купе в два яруса. И все. Ах да, вместо туалета и душевой кабины — гальюн. Дырк в полу, то есть. В углу моторного отсека. Но ничего. «Мы, люди, неприхотливые, долетим». А самое веселье началось, когда мы с мужиками впервые попытались расправить смятую оболочку дирижабля. Глава одиннадцатая. «Это все. «Это, мать его, что!» Я попытался сформулировать свои впечатления, но потерпел фиаско. Эти мой лысый череп, приплыли, млять. поделился своими выводами бригадир, у которого получилось то, что не вышло у меня, кратко и емко описать ситуацию. А ситуация оказалась очень хреновой. Пока баллон лежал в прицепе, который, кстати, надо еще отогнать обратно на свалку, у меня еще теплилась надежда, что он более или менее в порядке. Наверное, поэтому я не воспользовался тенями и не прошелся внутри свернутой ткани, чтобы не расстраиваться. Этакий баллон Шрёдингера. Пока не посмотрел, есть шанс. Так вот, без шансов. Вообще. Авария, при которой Дирижабль врезался в мост и при которой оторвалась гондола. Разве могло такое столкновение оставить хоть какой-то шанс? Мог бы сразу догадаться, конечно. Хотя бы про то, что гелий... Это газ очень дорогой, и просто так его в атмосферу выпускать никто не будет. А значит, он вышел сам. А значит, и оболочка, и баллонеты с гелием должны были быть разорваны в клочья. Так и оказалось. Но это еще не все. В принципе, мне простительно. Я не инженер, не конструктор, не техник. А Ариэль, которая у нас по технике, видела дирижабль только по видео и пока никак не участвовала в работе над ним. В общем, я почему-то думал, что дирижабль у нас мягкий, то есть просто шарик, вытянутой формы и все. Оказалось, что нет. Оказалось, что он полужесткий, с металлической фермой внутри. И будь все в порядке, это было бы прекрасно, но все было ни хрена не в порядке. Вот вообще ничто в порядке не было совсем. Черт! Как в воду глядел, сравнивая свернутую оболочку со смятой банкой из-под пива. По факту все оказалось намного, намного, намного хуже. Оболочку сняли, безжалостно распоров там, где что-то мешалось. Теперь, разложенная на ровном участке, она выглядела, как лопнувший шарик. Коем, в принципе, и являлась. А под оболочкой на прицепе лежал спрессованный в брикет набор очумелые ручки — каркас или остов дирижабля. Его разобрали, а скорее просто разрезали, закинули все в пресс для металлолома и спрессовали до размеров бытового холодильника. Как вообще получилось, что нам этот кубик цвет мета отдали? Подозреваю или забыли, или не знали, что он под оболочкой лежит. В общем, лоханулись, и это нам на руку. Да, автосервис. Он располагался внутри бывшего то ли цеха, то ли в фабрике. Пятиэтажная коробка, построенная буквой «П» с большим внутренним двором, надежно защищенным от ветра. Его автосервис использовал в качестве склада и парковки, но не весь. Оставалось достаточно места для поля для мини-футбола. Вот на этом поле мы и расстелили оболочку. Хорошая новость нашлась только одна. Оболочка присутствовала в наличии целиком. В виде трех больших кусков и десятка кусков поменьше. Если какие куски потерялись, то совсем мелкие. Также на месте оказались все клапаны, и это здорово. Правда, идущие к ним из гондолы трубки оказались вырваны с мясом. «Ян», — обратился я к бригадиру, — «у вас есть кто-нибудь, кто тенты шьет?» «Ты хочешь это шить?» Яновак повернулся ко мне с выражением ужаса на лице. «Ты ведь понимаешь, что нужную прочность вот так на лужайке не сделать?» «Не забывай, что я одаренный», — я усмехнулся. «Вы мне только этот пазл соберите, а дальше я уже сам». «Пазл?» — бригадир почесал лысый затылок. «Реально пазл. Люди есть, да. Я могу пообещать двойную оплату?» «Пообещай», — кивнул я. «И еще. Найдите, где у оболочки низ, чтобы он был внизу. Там должен быть большой клапан, чтобы можно было внутрь зайти. Металлолом весь оставьте внутри оболочки» и чем-нибудь ее, не знаю, лебедками, краном или вон за крышу зацепите, но чтобы внутрь можно было зайти и стоять в полный рост. Пару дней хватит? Сделаем — Сделаем, — заверил меня Ян. — Магия, значит. Позову друзей, это всем будет интересно посмотреть. — Ярик, отзовись, — позвал я ящера. — Здесь я. — Смотри. Я подошел к кубику с каркаса и приложил к нему руку. Это было большим скелетом. Сможем восстановить? Это будет славная работа. Мне нравится с тобой, охотник. Ты подкидываешь по-настоящему интересные задачки. Но позволь спросить, есть ли... Чертежи? Да, будем. Уже в машине, отправляясь домой, я набрал Габи. «Нужны подробнейшие чертежи дирижабля. Сможешь найти?» «Хм... Ты знаешь...» — Габи задумалась. «Я узнаю. Поищу в библиотеке, сделаю запрос на завод-изготовитель. Тогда надо?» «Вчера. А лучше позавчера», — хмыкнул я. «Поняла. Значит, будут». «И не подвела. Более того, пока я доехал до дома, файлы уже ждали меня на почте» а через пару часов Габи лично привезла распечатанные на большом формате чертежи. «Где взяла-то хоть?» — поинтересовался я. «Удивительно, но нашлись в библиотеке», — улыбнулась девушка. «Дирижабли этой модели давно сняты из производства, и вся документация на них общедоступна, вплоть до электрических схем». «Отлично. Электрическую схему отдай электрикам в автомастерскую. Там тоже вопросы были». «А мне нужны...» Я покопался в бумагах. «Вот эти чертежи!» «Ты что-то в этом понимаешь?» — удивилась Габи. «Я же из рода артефакторов!» — хмыкнул я. «Доводилось изучать!» Развесив чертежи по стенам, я принялся их тщательно изучать. Я «Ярозавр, смотри и запоминай. У меня хорошая память, и я все запомню, но надо, чтобы и ты запомнил. Если что непонятно, спрашивай». «Ты будешь просто на них смотреть, и все?» — спросила Габи, жуя какой-то бутерброд. Второй она подала мне. Нажористый такой, на половине батона. Оглянувшись, я понял, что пока я погрузился в созерцание, Габи успела похозяйничать на моей кухне и сообразила нам пожрать. — Спасибо, — кивнул я, забирая бутерброд. — Я не просто смотрю, я запоминаю, разбираюсь, впитываю. Мне надо представить каждую деталь, каждый винтик этой конструкции, прочувствовать все до последней заклепки. Тогда я смогу... Ладно, не суть. «Ты сможешь», — кивнула она. «Это я давно поняла». Усмехнувшись, я вернулся к чертежам. «Ярик, смотри. Вот эти это детали, детали — это тот, тот металл, который я тебе показывал». «Рисунок мелкий, а скелет большой. Я понял. Его нарисовали маленьким, чтобы ему хватило места». «О, ты понял концепцию масштаба? Отлично». Что ж, начнем. Значит, с самых азов. На то, чтобы научить иерозавра читать чертежи, у меня ушел весь день и весь следующий день. Но, в конце концов, он все понял, и дело пошло быстрее. Инферняшки все это время пропадали в разломах, закрывая мой норматив. А по вечерам я помогал девчонкам с трудностями перевода. Обеденный стол утонул в исписанных бумажках. Рада шарила в дирижаблях, Ариэль в картографии. Нага в языках, а я был хорош в том, чтобы следить за процессом и не давать девкам переругаться. Все-таки разломная бригада — это одно, а вот офисный женский коллектив, каким бы сплоченным он ни был, это, как ни крути, филиал ада на земле. Тем не менее, дело продвигалось. Нага с горем пополам и моим деятельным участием перевела всю техническую документацию дирижабля на инфернский и даже придумала на ходу несколько новых слов. Не все термины имели свои аналоги в другом мире, но рада их осилила. Узнала все, что нужно узнать, поняла все, что нужно понять. И самое главное, готова была объяснять нам. Ариэль тем временем изучила наш шарик вдоль и поперек. Сидела над картами воздушных течений, мониторила погоду за последние 20 лет и тщательно выверяла маршрут. И вот тут мне пришлось с ней немножечко поспорить. Изначально Рогатая собиралась повести нас по кратчайшему пути. Полететь на северо-восток, через Канаду и Великие озера, миновать Гренландию и попасть на Евразийский материк через Норвегию. Звучит стройно, логично, умно, но... «Смотри, что получается, принцесса!» — покачал я головой, глядя на линию на карте мира. Перелет через Атлантику — это риск, которого невозможно избежать. «Ну вот, хоть ты тресни, а между материками лежит океан, и его придется перелетать, верно?» «Верно», — рогатая нахмурилась и начала грызть карандаш. После дней в разломах и вечеров за бумагами, тон новой информации и литров кофе мозги у нее явно скрипели. Да и в целом девушка выглядела устало. Надо будет их немного подтянуть по энергетике, а то разломы ошибок не прощают. Но есть большая разница, продолжил я. Где перелетать? Верно? Верно. Потому что что? Что? Потому что дальность полета нашего дирижабля с полными баками всего полторы тысячи километров. вы ваше высочество, выплюньте карандаш. Извини. Да ничего страшного, подмигнул я. Так вот, а где на обозначенном тобой пути есть заправки? «В грёбаной Канаде, где на квадратный километр проживает три человека и пять гризли? Или, быть может, в Гренландии, где на тот же квадратный километр приходится четыре белых медведя?» «Да», — кивнула рогатой головёшкой. Насчет этого я не подумала. Но подожди, в Атлантическом океане вообще нигде нет заправок. Хотя, вот смотри, если лететь из Ньюфаундлера через Гренландию, Исландию...» Парерские острова, в Норвегию, то самый длинный перелет — тысяча километров. — Да, — согласился я. Но это в суровых северных широтах. И если там что-то случится, ремонтироваться нам будет негде. А то, на чем мы полетим, ну ты видела. Если за время полета нам ни разу не потребуется ремонт, то это будет настоящее чудо. Но самое главное даже не в этом. Посмотри на розу ветров в той же Норвегии. «Разные там ветра бывают», — подключилась Рада. «Кроме попутного. А значит, придется идти все время на двигателе. И при сильном встречном ветре топлива может даже наполовину расстояния не хватить». «Ой», — Ариэль прикусила губу, — «об этом я не подумала». «Так я ж тебя и не виню», — я отобрал у Ариэль карту и одной линией прочертил свое видение маршрута. «Я бы в вашем мире тоже наверняка бы потерялся». Так что просто перестрой полет вот так, через крупные города США, тот же Ньюфаундленд, Канадский и Ирландию. На этой широте ветер будет все время попутный. Дрейфовать мы сможем даже и без мотора», — сообразила Арель. «Да и судоходных маршрутов здесь очень много. Если что, нас подберут». «Правильно. Мы, может, двигатель за весь перелет вообще ни разу не запустим. И еще». Я присмотрелся к карте и улыбнулся. «Обязательно проложи маршрут через Дублин. Просто обязательно?» «Угу», — Ариэль уставилась на карту. «А почему обязательно через Дублин?» «А ты азотное пиво пробовала?» «Нет», — пожала она плечками. «Вот и попробуешь заодно, значит». «Артем, в этих заклепках нет никакой необходимости» заявил мне на третий день Ярозавр. Люди проектировали, рассчитывали. Да, я все понимаю. Но они не были магами. Нам не нужны заклепки, потому что мы не будем соединять отдельные детали в одну конструкцию. Мы вырастим ее сразу целиком. Магические адаптивные технологии? А почему так массово не делают? Впрочем, не отвечай. «Маги Земли — большая редкость». «И еще вот эти угловые узлы, посмотри. Делать такие в мастерской, наверное, проще, но природа не терпит таких уродливых углов. Все должно быть плавно». Воображение рисовало мне посланную Ярозавром картинку. Ажурная конструкция, похожая то ли на паутину, то ли на настоящий скелет. Ни одного угловатого соединения. Все линии перетекают друг в друга плавно. Одна большая цельная конструкция. Эта конструкция должна получиться легче и в то же время гораздо прочнее. Но окончательный облик она примет в металле. Металл сам подскажет, где ему тяжело, а где легко. То, о чем ты говоришь, Ярик, считаешь, что передний край разработок. Почти что последнее слово в материаловедении. Называется... Топологическая оптимизация. Как думаешь, сколько получится сэкономить? Килограммов двести, я думаю. Насколько я понял ваши единицы измерения. Но точно не скажу. Я не рассчитываю конструкцию. Я должен ее чувствовать. Понимаю. А бруски мифрилом мы внутрь этой конструкции спрячем? Было бы проще сделать сразу все из мифрила. Но он не поддается магии при низких температурах. Да, конечно, мы легко спрячем. Погоди, а сколько у тебя мифрила? Ты ведь никому не скажешь, правда? Примерно полтонны. Полтонны мифрила? Да, Ярик, и раз ты говоришь, что сэкономить получится только 200 килограмм, большую часть придется оставить здесь. Это будет очень интересно, когда приступим. Приступить получилось только через три дня. За это время швеи собрали оболочку из лоскутков и, как смогли, обработали швы клеем. Оболочку растянули тросами, придав ей вид пожухлого кабачка. Еще день ушел на то, чтобы найти достаточно мощную воздуходувку, способную накачать оболочку. — Артем, ты ведь не думаешь, что швы герметичны? — спросил у меня Ян. — Думаю, что это не проблема. Я сейчас заберусь внутрь, а ты нагнетай воздух. Я позабочусь о герметичности. «Как скажешь», — пожал бригадир плечами. Дело было к вечеру, да и погода стояла пасмурная. Так что за конфиденциальность я не переживал. В дело пошли пауки. Паутина у них очень липкая и очень прочная. «Пройдитесь по всему кокону, ищите, где воздух тянет, и заделывайте», — приказал я. Пауков я призывал небольших, но чтобы уже с паутиной... Небольших — это с кошку размером. Они разбежались по всему кокону. Я использовал понятный им термин. И активно принялись за дело. И если поначалу оболочка свистела многочисленными дырами, как ветер в горном ущелье, то уже через час свист исчез. А еще через час выключился двигатель воздуходувки. Оболочка перестала пропускать воздух. Я выбрался через большой воздушный клапан, выпустив, конечно, часть воздуха. «Ну как, держит?» — спросил я Яна. «Не знаю, что ты сделал», — покачал тот головой. «Но держит пока. Надо бы давануть побольше давлением, чтобы проверить прочность швов». Наполненная оболочка была громадной. Высота — под окна пятого этажа. «Соединим с гондолой и сравняется с крышей этого старого здания». Но пока она просто лежала на земле, придавленной изнутри металлоломом из бывших конструкций, а сверху тросами и растяжками. Пришло время для настоящей магии, и посему свидетели мне не нужны. «Ян, я пригласил знакомого мага металла», — начал я заливать в уши. «Подъедет, набери меня. Я пока отъеду по делам. Хотя он так-то знает, что делает». «Как хоть его звать?» — поинтересовался Ян. «Да ты все равно не знаешь», — отмахнулся и я и сел в машину. Теперь в тень. В багажнике половина с мифрила. и его надо перетаскать внутрь оболочки и после этого отогнать машину. Управился за десять минут. Машину бросил за полкилометра, а сам вернулся пешком в тенях. «Охотник, я все понял, что должен сделать. Поэтому сейчас просто смотри». — предложил Ярик. — Ну, давай, удиви меня, — улыбнулся я. Я раззавар не стал распутывать металлолом. Он просто сжал его до состояния монолитного кубика, а потом... Во все стороны протянулись тонкие нити металла. По ним, как по кровеносным сосудам, потек металл, толщаясь там, где это нужно. Каркас оболочки разрастался, как ажурная паутина. Он подхватил бруски мифрила и распределил их по периметру контура соединения с гондолой. А металл из куба тек дальше. Нити, пересекаясь, расстались, И вскоре всю внутреннюю поверхность оболочки покрыла ажурная сеть из дюралевых трубок. «Про закладные помнишь?» «Все помню! Но если что-то забудем, добавим позже!» Я уже еле держался. Творение вытянуло из меня все силы. «Но то, что у нас с Яриком получилось, того стоило». Ян позвонил на утро. «Прости, я не уследил. Может, кто и приезжал, но я не видел». «Да, у меня друг очень скромный», — я улыбнулся. «Он уже позвонил мне, что все сделал, а беспокоить никого не стал». И вот последняя ночь перед оттолетом. Понятное дело, что мне еще предстоит вернуться к Атстекам. И на этот раз они моему появлению не обрадуются, однако все равно какая-то грустинка в сердце поселилась. Настроение такое, что хоть шерстяные носки надевай, садись на окошко и какао хлебай. Но! Это самое. Я вообще-то еще молодцом держусь. Народ вокруг вон как разнюнился, слезы точат и носами шмыгают. И неспроста ведь, неспроста! Атмосфера у меня дома сейчас царила такая, что самый квадратный подбородок дрогнет. Но обо всем по порядку. Сначала, как водится, о деле. Окончательные итоги моего пребывания в арапаха сити подводить рано. Но промежуточные уже радуют. Деньги, мифрил, артефактный меч, три печати, неплохое такое пополнение в океане и люди. Очень-очень много хороших людей. Да и не только людей, если уж предметней. Одна лишь укомплектованная разломная бригада из сексопильных рогатых девчонок чего стоит. А Ярозавр Добротопсович? А Лунатыч? А с дилей, Может, тому виной энергетическая связь? Но без этих пушистых я себя уже не представляю. Прикипел к засранцам. Ладно. Накануне забрал документы с базы. Все официальные бумаги о закрытии черного мака своих обязательств перед международным сообществом теперь были у меня на руках. Подписанные лично начальником базы и заверенные той самой очкастой теткой, с которой и начиналось мое пребывание на базе. Тетка очень сильно удивилась, мол, как же так? Только приехал и уже обратно собрался, и даже белок своих шоу-талантов не показал. О, кстати... Помимо официальных бумаг, мне еще и благодарственную грамоту выдали. С золотыми буквами и вензелями. Как будто в садике за самую лучшую поделку из веток, шишек и отцовского терпения. Приеду домой, сыну под стекло и на стенку повешу. Предпоследний штрих подготовки — заказ ноутбука и спутникового модема для отслеживания погоды. Последний штрих — продумывание маскировки. Полить инферн раньше времени ни к чему. А потому мы придумали легенду. Для особо настырного стороннего наблюдателя инферняхи будут девчуковой поп-группой. Ариэль уже продемонстрировала, что при помощи косметики может изменить тон кожи так, что не заметишь подвоха. Рада к ней туда же. Они почти одинаковые. А других девочек даже красить не надо. Без ноги получается прекрасная африканская царица. А две другие пусть будут майянками или инками. Кожа у них цвета борща со сметаной. Хотя, скорее уж, сметаны с борщом. Так что к ним вопросов возникнуть не должно. Остается одна загвоздка — боржага. И поскольку магазин карнавальных костюмов в Варапаха-Сити не имелся, зато был секс-шоп мистера Уха. Мы вышли из положения при помощи кошачьих ушек. Тех самых для фури... любов. К слову. Ассортимента секс-шопа разбегались глаза. Помимо резиновых запчастей человека, здесь попадались и уникальные товары. Например, лубрикат со вкусом хрена и холодца торговой марки BioWolf. Не уверен, что больной рассудок, который додумался произвести подобный товар родом из этого мира, да и вообще из многомерной вселенной, если уж на то пошло. Это явно откуда-то извне. Определенно. Точно-точно, да того уже после обеда мы готовы были лететь. Но не мог же я свалить вот так, по-английски, без прощальной вечеринки. Да и потом, в конце-то концов. Для чего я покупал покерный стол? Первые гости начали стягиваться к семи вечера. Сегодня я решил нарушить традицию с готовкой и, не мудрствуя лукаво, заказал на всех пиццу. Пиццерия в Аропаха-Сити была всего лишь одна, но, несмотря на отсутствие конкуренции, готовили они сносно. Пепперони обжигала, сыр тянулся, а бортики вздулись аппетитными пузырями. Пицца, пиво, покер — такова была задумка. И в целом все шло неплохо. Очень и очень неплохо, правда? Я сидел за столом между винни и Линдой. Первый подошел к делу со всей серьезностью. Надел черные очки, нахлобучил кепку и закрыл козырьком половину лица. Все то время, что у него на руках были карты, он проводил практически без движения, как гребаная ящерка на солнце. И более того, рядом с картами Егор положил телефон с включенным таймером, и спустя несколько раздач я спалил для чего. Каждую четную минуту этот жук кашлял, а каждую нечетную чесал нос. Не уверен, что кто-то за столом настолько глубоко анализировал его поведение, но если бы вдруг решил проанализировать, то точно сбился бы с толку. В тихом неврастеническом омуте, оказывается, гроссмейстеры водятся. Главное, чтобы он не захмелел и вновь не начал спорить. В таком состоянии его на пушечный выстрел нельзя подпускать к азартным играм. Линда удивила еще сильнее. Ее манера игры была чуть ли не диаметрально противоположной. Она не прятала глаз и не заходилась в севдокашле. «О, нет!» Она выводила соперника на эмоции, бесила, раздражала и буквально втаптывала эго оппонента в грязь. All — артефакторша сдвинула все свои фишки на центр стола. «Не думаю, что кто-то из вас, сык, мне, ответит. Я просто не могу не попытаться». «Пас!» — ухмылялся я и сбрасывал карты. «Пас!» — с нейтральным выражением лица посылал Егор. «Ну...» — затягивала Линда. «Не царли, дружочек. Я думала, хоть и кого-то за этим столом, кроме меня, есть яйца». «Пас». «Правильно, Стефан. Риск — благородное дело, явно для тебя». «Пас». «А я и не сомневалась в тебе ни разу». «Пас». «То карты скинул, пидот. «Линда!» Пуще прочих от такого поведения своей женщины охренел Жихарев. Они даже отошли на пару минут. И во все беседовали о том, что турнир у нас дружеский, и корова на кону не стоит. А Линда еще очень удивилась, причем здесь корова. В Российской империи реально играют на коров? Потом объясню. Евгеныч чмокнул акстишуясь артефакторшу. Пойдем за стол, нас ждут. Игра шла за игрой. Раздача за раздачей. И вроде бы все было весело. Вроде бы люди отдыхали, выпивали, смеялись. Вроде бы все было хорошо, но... Черт! Подобного рода посиделки были бы к месту в обычный очередной вечер, но никак не сегодня. Сегодня все должно было быть по-другому. Слишком мало души было в игре, слишком мало общения. Да плюс еще те, кто не хотел или не умел играть, разбились в кучке по интересам и разбрелись по дому. Чувствовалась в воздухе такая неловкость. Будто бы на дискотеке в старших классах. И не было бы счастья, да несчастье помогло. В раздачах случился перерыв. Евгеныч вышел на свежий воздух покурить, а я увязался с ним за компанию. Нужно было перетереть кое-чего насчет пустынного разлома. Я в двух словах объяснил ему, что к чему, и попросил раз в месяц представлять дежурных. Егора снецали. Ну, чтобы если мы не вернемся к этому времени, ребята просто следили, чтобы никто не влез. «Без проблем!» — кивнул Евгенович глубоко-глубоко затянулся и поднял взгляд на небо. «Что-то сегодня звезд совсем не видать!» И тут... «Бззз! Бззз!» Дальше по улице на одном из столбов заискрил трансформатор. Затем железная коробка вспыхнула, и внутри у нее что-то взорвалось. Один за другим погасли фонари и окна. Дом за домом электричество покидало коттеджный поселок. И мое скромное жилище, не исключение. Эй! Раздалось изнутри. Что происходит? Люди бросили карты, поскакивали из-за стола и засуетились. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то ответил и грянул взрыв пьяного хохота. Ну вот, отлично! Так гораздо лучше. Не обособленными группами, а целой толпой моя команда выбралась на улицу, спотыкаясь, пихаясь и непременно угорая друг над другом. Свечи есть? — улыбнулся Жихарев. — Лучше, — улыбнулся я и создал на ладони небольшой комочек света. — О, отлично. Давай пока всех собери, а я в машину сбегаю. Есть у меня развлекуха на такой случай. — Хозяин, я залезла в трансформатор, — рапортовала Диля. — На кой ляд? — Точно помню, что не приказывал ей ничего такого. — Посмотрела, что и как. «Если хочешь, я могу попробовать почить». «Не смей!» — прикрикнул я на белку. «Оставь как есть и давай дуй сюда быстрее, все пропустишь!» Это было волшебно, атмосферно, сказочно. россыпь звезд над головой, темный затаившийся поселок. Истинная природная тишина. Два десятка магических светлячков, рассыпавшихся над головами подобно звездам, сгрудившиеся люди с бутылками пива и Жихарев на высоком барном стуле с гитарой. «Давненько я не это самое», — лукаво оправдался Евгений Евгеньевич, тронул струны и тихонько запел. «Побледневшие листья окна». Кто-то стоял в обнимку, кто-то ежился под пледом, но абсолютно все замолчали и обратились вслух. Кроме мелодичного перебора и голоса Жихарева, все звуки в мире сейчас исчезли. «У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой». «Ах, сука! Специально, что ли, душу рвет? Причем не только мне, и Веневитину. ли вон, какой задумчивый стал. А Мия глаза трет. А ведь они по-русски ни слова не понимают. Что уж говорить об инфернах, которые уже понахватались. У ноги вон наш губы задрожали». С нами память сидит у стола! Евгений Ильич повысил голос и перешел на бой. Фух, как бы самому скупую мужскую слезу не проронить? Никто не умер, никто не уезжает навсегда, но я с каждой клеточкой тела чувствую, что прямо сейчас заканчивается что-то хорошее и доброе. Что-то такое, что уже, наверное, никогда не повторится. Казалось бы, я провел с этими людьми. Сколько? Пару месяцев. Но и для меня, и для них, эта пара месяцев развернулась в полноценную жизнь. Память уже выморала все плохое, и... Кстати, об этом. Раз уж даже память смягчилась, не пора ли смягчиться и мне? Габи, шепнул я девушке на ухо. Да? Разговор есть? Я поманил отстечку за собой поближе к дому. Что случилось? Я хотел бы поблагодарить тебя за все, что ты сделала, сказал я как можно мягче. И попросить не бросать наше дело. Я и не собиралась, недоуменно нахмурилась Габи. Не сомневаюсь, что ты вернешься в скором времени с инферными, подданными Российской империи, и не сомневаюсь, что мы дожмем этих сраных, да я тоже не сомневаюсь, перебил ее. Я не об этом. Я о том, что хотел бы профинансировать все твои изыскания. Во-первых, А во-вторых, прошу тебя приглядеть за домом в мое отсутствие. Перебирайтесь из вашей халупы сюда. Вершить великие дела в шезлонге рядом с бассейном куда проще, уж поверь мне. Да и потом. Мне было бы приятно вернуться именно сюда. А еще под домом осталась половина мефрила. Отстычка задумалась. «Артем, я благодарна тебе за такое щедрое предложение, но...» «Это не подачка», — уловил я ход мысли девушки. «Это инвестиция». Считая, что таким образом я покупаю свое спокойствие. Так что решено. «Ты не плачь, если можешь, прости!» Жихрев тем временем уже перешел на рычащий крик и херачил по струнам так, будто пытался их порвать. «Жизнь не сахар, а смерть нам не чай!» «Мне свою дорогу нести!» — подпел ему шепотом. «До свидания, друг. И прощай!» глава 12 вам взлет грета как здорово что я вас застал а то уж думал что не получится попрощаться одетая в свой фирменный розовый костюмчик проу Левенштайн как раз выкатывала на подъездную дорожку велосипед Вот ведь неугомонная старушка. Пока весь город спит, она встречает рассвет в седле. Отсюда вывод. Великий магистр магии — это не только про кач, талант и исходные данные, но и про дисциплину. «Артем, привет! А что, ты уже сегодня улетаешь?» Фрау Грета даже немного растерялась. «Да, сегодня», — кивнул я. «Вчера вечеринка у нас была». Но у вас не было дома, и я не смог дозвониться. «Ах, старость, не радость!» — Грета смешно сморщила нос. «Поехала к подруге с ночевой, а телефон дома забыла». «Нам вас очень вчера не хватало», — признался я. «Ну и вот, хотел занести подарок небольшой в знак благодарности за все». Я протянул старушке коробку, обернутую цветастой бумагой, звонтом Все как полагается. «Ой, как интересно!» «А что там?» — Грета взяла коробку, но вскрывать упаковку не спешила. «Лампочки!» — рассмеялся я. «Очень теплые, душевные лампочки, и они с нитью накаливания, так что с вашими способностями почти вечные». Про Грета прислонила велосипед к забору, положила коробку в корзинку на руле, а потом молча обняла меня. Спустя четверть часа мы выехали. До скорой встречи, Арапаха! И спасибо. Было весело. В машине нас ехало семеро Я, девочки и Илхуитул. Перегарище стоял такой, что даже несмотря на утреннюю прохладу, ехать пришлось с открытыми окнами. Рада, как пилот воздушного судна не пила совсем. Илюха пригубил пару пива за компанию, и было это много часов назад. Меня выручала печать регенерации, а вот остальные. Остальные от песен Жихарева растрогались и навертелись в сопли. Думается мне, что в себя они придут уже в небе над США. Хотя, если кто-то захочет форсировать выздоровление и похмелиться, милости просим, как говорится. Вот только похмеляться придется крепким. Брать в поездку на дирижабле пиво по целому ряду причин неразумно. Начиная от одного единственного санузла на всех, и заканчивая тем, что грузоподъемность судна не бесконечна. Но и лететь совсем на сухую тоже не вариант, так что несколько литров вискаря я с собой прихватил. «Что-то меня подташнивает», — простонало с заднего сиденья ее рогатое высочество. «Впрочем, плохо им или неплохо, а свою главную задачу на сегодня они выполнили». Макияж нанесен, кошачьи ушки на макушке, поп-группа готова к турне. Ну а Илюха ехал с нами за тем, чтобы отогнать машину обратно к дому. Или к себе. Или на базу. Ключи с документами у него, и мне, честно говоря, плевать, как будет задействована машина во время моего отсутствия. Лишь бы цела осталась. Пусть хоть туристов на ней катает, мне не жалко. Дирижабль было видно издалека. Стоило нам только проехать Аропаха насквозь, как белоснежный корпус, отмытый и перекрашенный, замаячил над крышами домов. Большой, чистый и блестящий. Муха не саживалась, как говорят. Рабочие уже светились вокруг, заканчивая последние приготовления. Дирижабль стоял на земле с полностью закачанным балластным воздухом, баками с горючим и водой, с запасами провизии. Но и гайдропы, причальные канаты, были примотаны к футбольным воротам. Мало ли, порыв ветра. Электрик еще раз проверил работу всего электрооборудования, каждой лампочки, навигационного огня, вплоть до освещения в кабине и подогрева кресел пилота и штурмана. Да-да, в целях экономии пришлось в салоне довольствоваться самым малым. Но в целях безопасности на рабочем месте пилота экономить не стали. Несущие вахту должны чувствовать себя комфортно, Местный спец по двигателям гонял мотор. Я слышал, как он кричал кому-то «прибавить газу». Специально приглашенный авиаинженер, пенсионер, которого каким-то чудом нашли по знакомству, двадцатый раз обходил дирижабль и, кажется, уже не столько проверял, сколько любовался. За последнюю неделю мы общими усилиями сделали практически невозможное. Полностью восстановили и даже частично обновили старенький дирижабль убитый в аварии и списанный в утиль. Новый каркас, новые рули и новый двигатель. Да, старые в автосервисе признали ушатанным в хлам, и они где-то умудрились найти контрактный с легкомоторного самолета, более мощный, при этом на сотни килограмм легче, но четверть экономичнее и с минимальным пробегом. Еще и гораздо тише. Обновлению подверглась и авионика. Добавился экран, который выдавал текущую значимую информацию одной картинкой, а не десяткам стрелочных приборов. Истинный путевой угол и скорость, скорость и направление ветра, скорость и курс относительно ветра, высота, скорость подъема-снижения, тангаж, крен, давление в балонетах, запас хода и еще куча всего, что нужно для полета. Спутниковая навигация, спутниковая связь, всего этого в стареньком дирижабле, рассчитанном на полете по одному и тому же маршруту на небольшие расстояния отродясь не бывало. Как и солнечных батарей, при постоянно работающем двигателе они не нужны. Но мы собирались использовать попутные ветра на значительных по протяженности участках и тратить топливо на работу двигателя только для генерации электричества сочли нецелесообразным. По этой же причине в салон поставили миниатюрную печку, работающую на бензине. На высоте 2 километра может быть весьма прохладно даже летом. В последние дни мне все же пришлось брать Раду с собой, чтобы она привыкала к дирижаблю. Мы даже провели несколько тестовых полетов. Девушка была в восторге. Дирижабль хоть и старенький, но на нем стояла довольно современная система управления. Импеллеры, расположенные по бокам от гондолы, могли поворачиваться вверх-вниз. И кроме того... У них по вертолетному менялся шаг лопастей. В сумме это давало полную свободу в управлении тягой и вектором независимо для каждого импеллера. Например, ничего не стоило заставить дирижабль поворачиваться вокруг себя, просто изменив шаг лопастей на одном импеллере в одну сторону, на другом в другую. В результате один тянул вперед, а другой назад. А чуть повернув импеллеры, можно заставить дирижабль подниматься или опускаться. В общем, в маневренности наш старичок не уступил бы и боевому вертолету с той лишь разницей, что все движения дирижабля плавные и неторопливые, как в вальсе. Навыки пилотирования Рады неизменно вызывали у мужиков бурное ликование. Она даже наспор открыла носом гондолы бутылку пива, которую скотчем примотали к все тем же футбольным воротам. А освоившись сама, она начала учить и меня. К девушке, постоянно носящей кошачьи ушки для маскировки, в автосервисе уже привыкли. Но когда из машины вылезли все остальные... «Ох-ох-ох!» У бригадира только что слюни не потекли. «Это что, твоя команда?» «Ну да», — ухмыльнулся я. «Вот это ты, конечно, малинник себе собрал. А все пилоты?» «Да нет», — улыбнулся я. «Певицы, на гастроли едем». «Ураны просто хобби такое». «Ого!» — Ян сглотнул, когда кто-то из девчонок наклонился, чтобы достать рюкзак из салона. «Ага. Группа «Не твое собачье дело». Само собой, название группы я проговорил по-русски. Неужели никогда не слышали о такой?» «Боюсь, что нет». Кажется, он и сейчас не особо расслышал. Так активно перился на красоток, одетых в обтягивающие джинсы и водолазки. «Я все как-то больше по отечественной музыке, а в иностранщине совсем не разбираюсь». Ян еще раз плотоядно оглядел задницей девочек, когда те поднимались по трапу в гондолу. «Как жаль, что такие красотки улетают», — вздохнул он, и как-то вдруг приуныл. «Эм, -э, серьезно? То есть вот если бы они сейчас не улетали, то он бы, конечно, да, а так нет. Но если бы да...» то он бы обязательно набрался смелости, подошел, сгреб их всех в кучу, и как давай любить по очереди, а те его за любовь благодарить и в глаза томно заглядывать. И ох, как жаль, что они улетают. Вот беда. Не сложилось. Ох уж эти самоуверенные альфа-бригадиры автомастерских. Ну, в целом все готово, сообщил он, вернувшись из путешествия в страну своих влажных фантазий. «Можете отчаливать!» «Вон, Рада пусть еще раз сама все проверит», — покачал я головой. «Доверяй, но проверяй!» Рада, закинув в салон свой рюкзак, как раз поздоровалась с авиаинженером. И они пошли по предполетному чек-листу. Девушка, она ответственная, так что у меня даже мысли не возникло вникать. «Закончит проверку и полетим. Того, что прямо здесь, воропаха, нам кто-то станет чинить препятствия, я не боялся». Те, кто мог бы связать Чернова и его девчачью поп-группу «Кошачьи ушки», избежавших из храма инферняшек, сейчас уже дожидались своей очереди на перерождение. И ждать им предстоит очень долго, ведь у них нет покровителей, таких как Кодекс или Темная Богиня. А остальные, кто знал про инферняшек, не знали про мое участие в их судьбе. Об этом говорили собранные на меня и на Жихерова досье, которые я прихватил из кабинета жреца. Так что мы не скрывались, вели себя спокойно и естественно. Да, куча народу видели, что я вылетел с девчонками на борту. Ну и что? Главное ведь, не что на самом деле, а что в документах. А по документам, то есть по путевому листу, выданному мне имперской авиадиспетчерской службой, я летел один. А девчонки со мной так, покататься. Если будут вопросы, при пересечении границы что-нибудь придумаем. В конце концов, одаренные мы или как? Что характерно, лицензию пилота у меня все-таки спросили. И вот тут выручил дед, который отправил от стеком хитро сочиненную бумагу о прохождении мной летной подготовки в роду, а инспектор, приехавший проверить дирижабль, перед отлетом убедился, что я могу на нем самостоятельно взлететь и приземлиться, и выписал мне временное разрешение на перелет по оговоренному маршруту сроком на месяц. Так что у меня даже все официально. Не считая пяти безбилетниц, конечно. Но над этим дед работает. Знал бы, инспектор, чего мне стоило взлететь и приземлиться. Мы с Радой сутки тренировались, прежде чем я смог достаточно уверенно проделать все необходимые действия. Помогли и моя великолепная обучаемость и непревзойденная маневренность дирижабля данной модели. Кстати, о маневренности. Как мне объяснил авиаинженер, Это для почтового дирижабля не роскошь, а необходимость. Ведь далеко не везде оборудованы взлетно-посадочные площадки с автоматическими причальными мачтами, огнями и всем таким прочим. Садиться приходится порой просто на шоссе, а то и в чистом поле, а то и зависать на минимальной высоте, доставляя и забирая корреспонденцию. На старте место пилота заняла Рада, а я сел во второе кресло, штурманское. Еще раз помахали всем ручками, рада выпустила часть воздуха из балластных баланетов. дирижабль прибавил плавучести и поднялся над полем. Взявшись за гайд-дропы, мужики вытащили его за ворота. Дальше сами. Я включил рацию и переключился на частоту диспетчерского местного военного аэродрома в соответствии с выданной мне инструкцией. «Башня Арапаха. дирижабль НСС-1701». Прошу разрешения на взлет по ПВП с необорудованной площадки. Перелет в Российскую империю с прохождением таможенного контроля в Москаутене. «Дирижабль NCC 1701. один. Башня Арапаха. ответил с небольшой задержкой мужской голос. «Взлет разрешаю. Давление на полосе 24-60. Высота перехода 900 футов. Ваш эшелон 0,95. Удачного полета!» «Башня!» NCC 1701, контрольное давление 2462, высота перехода 900, эшелон 095, подтвердил я параметры. Взлет выполняю. Импеллеры почти вертикально. Рычаг газать себя на полную. Сдвоенный рычаг управления шагом лопастей, полный вперед. Сброс балластного воздуха из заднего баллонета. Руки рады запаркали по приворам управления, как пальцы пианиста по клавишам. И дирижабль свечки взмыл вертикально вверх, одновременно задрав нос. Положительный тангэш в купе с вертикальным подъемом заставил его набрать горизонтальную скорость. От резкого подъема немного заложило в ушах, а снизу донеслись аплодисменты. NCC 1701, снова вышла в эфир башня через несколько минут. Мы вас видим. Вы на высоте перехода. Занимайте эшелон 0.95. Далее связь на частоте 131.1. Вас примет центр Амахуакан. Счастливого вам полета! «Башня, это NCC-1701», — ответил я и улыбнулся. Все-таки первый мой такой вот опыт. Принял. Переходим на эшелон 0.95. Спасибо и счастливо оставаться. Одновременно выдохнули мы с Радой, когда я отключил рацию. «Мы это сделали». «Ты имеешь в виду, что мы взлетели?» — уточнила Арель. «Я имею в виду, что этот дирижабль вообще нашелся. Раз!» — начал я загибать пальцы. «Мы его починили. Два. Оформили все бумаги. Три. Взлетели. Четыре. И легли на курс. Пять. Даже по моим меркам провернуть такое меньше, чем за две недели — офигенный результат». «Полностью согласна». — кивнула принцесса. — И вы, когда взлетели, переговаривались с диспетчером. Это все так круто смотрелось, мрада. Ты просто супер. — Спасибо, — смутилась эта скромница. — Артем, Ариэль, теперь-то уже можно снять эти дурацкие ушки? — Теперь можно, — расхохотался я. — Но вам так-то идет. — Ой, и все, — закатила глаза Ариэль. — Все, я отдыхать. А то что-то голова болит. Оказалось, что болеть девчонкам некогда. Как только мы вылетели, Рада заявила, что держурить мы будем парами по 4 часа. «В управлении самим судном нет ничего сложного», — сказала она. «Смотрите, право, лево, вверх, вниз, бим-бом-бам-бум» — и впрямь. Это непосредственно при взлете и посадке управлять дирижаблем нужен навык. Но сейчас, когда припоры показывали высоту 9500 футов, или почти 3 километра над уровнем моря, а индикатор истинной скорости застыл на отметке 50 узлов, управлять дирижаблем было не сложнее, чем игрушечной машинкой на пульте управления. «Сложность в другом», — продолжила Рада. «Очень непросто следить за курсом, когда по курсу не происходит ничего. А при полете на дирижабле так чаще всего и бывает. Глаз устает, пилот начинает отвлекаться или вообще засыпает от скуки. Опасно». Поэтому дежурим парами и недолго. Согласен, кивнул я. Дай мне полчаса, и я приведу всех в порядок. Пришлось по очереди подходить ко всем четырем похмельным инферняхам и заводить разговор по душам, при котором я обязательно клал руку девушкам на плечо и незаметно вылечивал коварный недуг. Думается мне, что нага, как целительница, меня немножечко спалила, но виду не подала. В целом, девчонки знали куда меньше Ариэль, но уже понимали, что я не хрен с горы и недоставщик ролов, и что секреты свои не раскрою, знали, и что не скажу больше, чем им необходимо знать. «Чур, я с радой дежурю», — воскликнула освежавшая нога. «И почему ты решаешь?» — тут же возмутилась Ариэль. «Ну а как иначе, принцесса? Вы же не отдадите мне своего напарника, верно?» «Это какого такого своего напарника?» -Артема, ответила Нага таким тоном, будто рассказывала о том, где что вода мокрая. Вы же вместе дежурите, верно? Да с чего ты так решила, почему? Да потому что это очевидно. Ведь дежурство такое долгое, а кабина такая тесная. Меня вот если с ним поставите, то я чувствую от скуки не удержусь. А мне потом зачем проблемы с вашим высочеством иметь? Да и другим девочкам тоже в немилость не хочется попадать. Я прям уверена. <свист> <свист> выдохнула Орель. «Закончила? Все сказала?» «Ага», — довольно кивнула Нага и улыбнулась так широко, как только могла. «Тогда иди давай. Как пожелает ваше высочество?» Нага озорно хрюкнула, подмигнула мне, развернулась и потопала в кабину. Да. полет обещает быть интересным». «Твою ж мать!» — я не удержался от крика негодования. «Откуда?» «Мы ж от эпицентра летим, а не в него!» Не успел пройти час нашего Сориэль-дежурства, как на пути дирижабля внезапно организовалась стая разломных птиц. Ну, не совсем птиц, конечно же. Летающих монстров, так будет точнее. В некоторых известных мне мирах этих тварей называли феями. Отвратительные и мерзкие создания. Пожалуй, самая ублюдочная форма антропоморфной жизни, которую мне только доводилось встречать. После обезьян, конечно же. Маленькие, сморщенные уродцы, похожие на плод любви гнома и кураги. Глаза и злые, совсем без радужки. Руки когтистые. Во рту сотня мелких зубов, длиной и остротой похожих на иглы. Ну а еще, конечно же, крылья. Розовые и похожие на бабочкины. При каждом взмахе с них почему-то сыпалось то ли перхоть, а то ли пыльца. Сыпалась и сверкала, будто порошок из драгоценных камней. Характер у фей был злобный и очень вспыльчивый. Не удивлюсь, если они агрятся даже на собственную тень, не говоря уже об огромном дирижабле. Плюс ко всему, каждая из тварей обладала слабеньким, я бы даже сказал, зачаточным даром стихийной магии. Так что встретить их здесь было ой, как опасно. Я успел среагировать лишь чудом. В самый последний момент, когда одна из фей отделилась от стаи и рванула в сторону дирижабля, я вытащил из океана стрижа крикуна маленькую такую черную птичку, которая владеет акустическим ударом. Да притом владеет так искусно, что ее жертвы валятся в обморок, а в себя уже, как правило, не приходят. Потому что разбиваются к чертую матери при падении. Не вспомню на откуда у меня взялись эти птички, Но сейчас они пришлись весьма кстати. Звуковые волны — это именно то, что сейчас нужно. Не верю, что говорю что-то подобное, но это безопасно. Технически я мог бы на несколько секунд выдернуть с отдыха лаву. А та сожгла бы всю стаю за один присест, но в таком случае велик риск того, что заодно полыхнет и дирижабль. Так что... В бой, стрижи! Сегодня у меня для вас акция неслыханной щедрости. «Перерождение за десяток сбитых пей. «Артем!» — крикнула Ариэль и начала трясти меня за плечо. «Смотри!» «Ох, кодекс! Ну, что еще там?» Я развернулся, посмотрел туда, куда указывала девушка. И пришел в некоторое замешательство. Это если говорить мягко. Ну, а если все-таки не подбирать слова, то я охренел. До глубины своей охотничьей души охренел. По ту сторону смотрового окна, цепляясь лапками за железную прокладку, меж карабкался Чип. «О!» Грызун понял, что спалился, и пристально уставился на меня. «Дай комара «Твою мать! Ты как Ты туда как попал? попал?» «Через дырку в полу! Там, в маленькой комнате!» «Чип! чип это сортир!» дир. В ответ Белкус промолчал и шмыгнул носом. «Ты ведь знал, что это сортир, да?» «Хозяя! Там еще пока чисто, даже не пахнет! Дай комара мне, очки, как надо, надо, как!» «Ну вот и что мне теперь с ним делать, кровожадный маленький?» «Эх, ладно, получай своего комара Чеп-чеп-чеп-чеп-чеп. Белку Белкус резко нырнул в сторону и буквально врезался в стаю фей. «Что характерно, уже через секунду мне в океан начали поступать свежие души, Прогрессирует товарищ. Не по дням, а по часам качается. «Диль, а ты за ним раньше такого не замечала?» «Никогда», — отозвалась сестра рыжего нагибатора. «Но мне нравится, как он изменился. Ты оказываешь на него положительное влияние, хозяин». В голосе белки я уловил какие-то грустные нотки. Чует она. «А хотя...» «Понимаю, понимаю». Чип выбился в любимчике гоняет на разведку, летает на комарах и голыми руками разрывает фей. Чип там, чип тут, чип — герой дня и работник месяца. А она, должно быть, за всем, за этим чувствует себя ненужной. Так еще и вчера наорал на нее с этим сраным трансформатором. Черт. Надо бы придумать пушистый какое-нибудь ответственное задание, чтобы взбодрилась. Но об этом позже. Сейчас же я сосредоточился на бое. Призвал еще пару стрижей и выдернул из океана убитых фей. Не хочу я такую мерзость у себя в загашнике держать. Пускай переубивают друг друга и чешут нахер. Надеюсь, в следующей жизни им повезет родиться кем-нибудь не столь уродливым. Ариэль всем этим моим манипуляциям уже не удивлялась. Смотрела с благоговением, но без шока. Хм. Точно помню, что услышал из ее уст слово «охотник». Давно еще. На первых днях знакомства. Так, что, догадалась уже? Или не может поверить, что встретила одного из нас? Ха! Никогда бы не подумал, что первой, кому я откроюсь в этой жизни, станет рогатая принцесса из соседнего мира, которую я спас от француза и бурята при распределении в адский бордель. Звучит, как будто карточки со словами, из коробки наугад надергали, если честно. Ну да ладно. Одним глазком нырнул в голову Чипу. «Ох и псих все-таки!» Сейчас он стоял на комаре, будто на серфе. Верещал и вместо оружия размахивал оторванной рукой. Наступил вечер. Мы с Ариэль только что передали управление Варе нори Норе, бледно-розовом Вариоре и Фераноре. Скромные они все-таки, заразы. Только сейчас их имена запомнил. А ведь у меня с памятью на это дело вроде как неплохо. на Квадокве же запомнил. Ох хо хо Квадокве. «Подруга дней моих суровых, маянка сочная моя! Как же я две недели пути без тебя и Иси переживу? Как бы ни случилось чего, нага еще со своими шутейками. Нарывается заразина, напрашивается прямо-таки. Вот так за размышлениями о милых барышнях я и проводил свободное время. Откупорил вискарь, налил себе в стакан на два пальца и устроился на диванчике у окна». Виды с высоты птичьего полета пока еще не приелись. А потому я с удовольствием разглядывал огоньки, проплывающих внизу городов. Интересно, где мы сейчас? Должно быть уже недалеко от Маскаутена. Скоро нас должен принять местный диспетчерский пункт. И вот здесь самое интересное. Заставят нас садиться для прохождения полноценного таможенного контроля или оставят это на откуп Нью-Йорку? У них тут вроде таможенного союза, так что нас вполне могут и пропустить. А так у нас посадка только в Чикаго для дозаправки, потом в Нью-Йорке. Там не только заправимся, но и разомнемся и погуляем. И потом Ньюфаундленд. И после него неделя под парусом, так сказать. Будем плыть по ветру. «Дзынь-дзынь!» Из раздумий меня вырвал телефонный звонок. «Спутниковая связь, все дела». В том, кто звонит, никаких сомнений не было. Номер телефона был лишь у Патриарха и Жихарева. А поскольку последний еще не успел по мне соскучиться, это стопудово был деда Миша. Алло? Артем? Ну да, угадал. Как ты? Вылетели? Вылетели? Уже к границе с США подлетаем. Отлично! У меня хорошие новости. Хорошие новости от Патриарха? Вот это прям что-то действительно непривычное. «Обычно-то мы трем за геноцид Черновых, а тут вдруг...» «Канцелярия императора дает разрешение роду Черновых на ввоз в страну и на мирных разумных». «Временное разрешение, само собой». «А что насчет гражданства или вида на жительство?» — полюбопытствовал я. «Погоди», — мыкнул дед. «То, что имеем, уже неплохо. Окончательный вопрос об их статусе будет решать лично император». И до него весточка, как мне думается, еще не дошла даже. Тоже верно. Молодец, деда Миша. Так быстро выбить такое нестандартное разрешение, это надо действительно постараться. Спасибо огромное. Да не за что, Артем. Дед тяжело вздохнул. Я бы на твоем месте сделал все то же самое. Не знаю, в каком порядке будет решаться вопрос, но точно не быстро. А еще я даже примерно не представляю себе, исходя из каких соображений император должен одобрить их просьбу об убежище. Думается мне, Артем, что это чистой воды лотерея. Все будет зависеть от настроения императора. «Не беспокойтесь, Михаил Александрович». Я глянул на мифриловый меч в простых буквах-ножнах, изготовленных Ариэль, и улыбнулся. «Я знаю, как поднять ему...» Настроение. И это конец очередной серии про «Темного охотника». Третий том. Да, немножко грустноватая вышла серия, но это всего лишь середина книги, так что ничего еще не заканчивается. А чтобы не пропустить, вы знаете, что нужно делать. Если вы подписаны, оставайтесь на канале, посмотрите пока другие ролики, послушайте другие книжки. Если не подписаны, то подписывайтесь. Ну, а также поддержите канал лайком, комментариям, репостом. Особая благодарность всем, кто поддерживает или поддержит на бусте или спонсорстве на ютубе. На этом все. Всех обнял. Всего хорошего.